«Все нормально, как мне кажется». «Кажется», — удивленно вздернула подбородок меибл что «что-то вроде известной байки. Мне кажется, капитан, что я уже не вижу этот айсберг». «Все нормально», — повторила Джулия. меибл какое какое-то мгновение внимательно смотрела на нее. «Так почему ты не попыталась догнать его, когда он вышел буквально за минуту до твоего прихода?» «Зачем? Я уже сегодня видела его». «А, — протянула Мейбл. ну тогда твое поведение объяснимо». Джулия отпила из стаканчика и почувствовала, как спиртное обожгло горло. Если с Майком она не могла говорить о Ричарде, то Мэйбл совсем другое дело. Мэйбл, подумала, она способна помочь. «Помнишь медальон, который он мне подарил?» — спросила она. «Как же я могу забыть там твои инициалы?» «Дж-б...» «Понимаешь, проблема в том, что сегодня я его не надела». «Ну и что?» «Вот и я также подумала, но, судя по всему, Ричарда это обидело». Если ты его обидела, то, пожалуйста, напомни мне, чтобы я не угощала его моим мясным рулетом». Не дождавшись ответа Джулии, Мейбл помахала своим стаканчиком и продолжила. «Значит, обиделся. И что? У мужиков свои причуды. Ричард тоже, видимо, чудит. Бывают вещи и похуже, поверь мне. Впрочем, я думаю, тебе стоит все хорошенько обдумать. У вас уже сколько было свиданий? Три? Вообще-то четыре, если считать минувшие выходные за два». И ты говорила, что он вел себя исключительно прилично. Да, пока да. Ну, тогда считай, что у него просто был неудачный день. Ты ведь, мне кажется, рассказывала, что он работает даже по выходным. Может, ему пришлось работать и в это воскресенье, кто знает. Джулия задумчиво повертела в руках стаканчик. Может быть. Мейбл сделала еще глоток бурбона. Ты не слишком забивай себе голову. Пока он не сделал тебе ручкой все это ерунда. Значит, пусть все будет как сейчас». «Ну, не совсем проявлять полное равнодушие тоже нельзя», — Джулия подняла глаза, и их взгляды встретились. «Послушай старую даму, у которой за плечами слишком много свиданий со слишком большим числом мужчин», — сказала Мейбл. «Все, и ты не исключение, стараются в самом начале, когда с мужчиной только завязываются отношения, вести себя как можно лучше. Иногда маленькие причуды разрастаются в большие». Но на стороне женщины есть преимущество, порой только одно — ее интуиция. Мне показалось, что ты только что посоветовала не беспокоиться. Посоветовала. Но не забывай прислушиваться к интуиции. Так ты считаешь, проблема все-таки существует? Дорогая, я даже не знаю, что и думать. Тут я с тобой солидарна. У меня нет волшебной книги с ответами на все вопросы. «Для, для того-то мужчина и женщина встречаются, чтобы получше узнать друг друга. Узнать, есть ли у них что-то общее. Так что я просто хочу внести в твои отношения с Ричардом малую толику здравого смысла». Джулия на мгновение притихла. «Наверное, ты права», — тихо произнесла она. Неожиданно зазвонил телефон. Через секунду сработал автоответчик. «Так говоришь, четыре свидания?» — спросила Мейбл. Джулия кивнула. «А пятое будет?» «Пока он меня не приглашал, хотя, скорее всего, пригласит». «Ты странно отвечаешь». «А что ты хотела узнать?» «Ты не сказала, как поступишь, если он предложит тебе снова встретиться». Джулия отвела взгляд в сторону. «Верно», — ответила она. «Не сказала». Когда Джулия подъехала к дому, Ричард уже ждал ее. Он поставил автомобиль на улице напротив и стоял, прислонившись к нему и скрестив на груди руки. Остановив машину, Джулия отстегнула ремень безопасности и посмотрела на Сингера. «Оставайся в машине, пока я тебя не позову, ясно?» Сингер навострил уши. «Веди себя хорошо», — добавила Джулия и вылезла из джипа. Ричард уже встречал ее на подъездной дорожке. «Привет, Джулия». «Привет, Ричард», — ответила она спокойным нейтральным тоном. «Что вы здесь делаете?» «У меня появилось несколько свободных минут, и я решил заскочить. Думал застать вас на работе, а вас там не оказалось». «Я ходил искать Сингера. Он ушел в гараж». Ричард кивнул. «Мне Мэйбл так и сказала. Я не мог ждать. Нужно было срочно отвезти чертежи до закрытия офиса наших партнеров. А потом я сразу приехал сюда. Хотел извиниться перед вами за свое поведение сегодня утром. Я все обдумал и понял, что хватил через край. Ради бога, простите». Он виновато улыбнулся с видом мальчишки, которого поймали в тот момент, когда он запустил руку в базу со сладостями. Ну, начала Джулия, поскольку вы сейчас упомянули об этом, Ричард остановил ее, вскинув вверх руки. Знаю, знаю, я просто хотел сказать, что прошу у вас прощения. Джулия убрала упавший на глаза Локон. Неужели вы на самом деле так расстроились из-за медальона? Нет, поверьте мне, дело совсем не в этом. Тогда в чем же? Ричард опустил глаза и заговорил, но так тихо, что Джулия едва слышала его. «Я замечательно провел время в прошлый уикенд. Когда увидел, что вы не надели медальон, то подумал, что вам, возможно, было со мной не очень интересно. Наверное, мне показалось, что я чем-то обидел вас. То есть я хочу сказать, что вы, наверное, не знаете, как мне было с вами хорошо. Улавливаете мою мысль». Джулия немного подумала и кивнула. «Да, я так и думал, что вы поймете», — сказал Ричард, и неожиданно огляделся по сторонам. «Извините». «Мне нужно срочно вернуться на работу». «Хорошо», — коротко ответила Джулия и заставила себя улыбнуться. Даже не попытавшись поцеловать ее, он ушел. Глава 12. Было уже совсем темно, когда Ричард оказался перед дверью своего временного жилища, особняка в псевдо стиле. Дом стоял на окраине города, практически посреди пахотного поля, примерно в ста ярдах от шоссе. В серебристом лунном свете здание казалось призрачно-белесым. Несмотря на некоторую неухоженность, дом по-прежнему сохранял старомодное очарование. Отделка и деревянные стенные панели вызывали ассоциации с губернаторскими балами. Некогда аккуратный сад зарос сорной травой, однако Ричарда это не особенно смущало. Он считал, что в природном запустении есть своя неповторимая красота. в симметричных линиях густых теней ночью, различных оттенках и очертаниях веток и листьев в преддневном свете. Зато во внутренней обстановке помещений Ричард предпочитал порядок. Беспорядок должен оставаться у порога.